не пришел на помощь. — Кто знает, генерал, кто знает, — возразил маркиз. — Когда имеешь дело с французской армией... — В самом деле это совершенно неизвестно, — заметил со своей стороны барон Штюрмер. — Храбрые немцы оказали вам славную услугу. Дебальмен, которому было все равно, кто победил при Ватерлоо англичане или немцы, похвалил и Блюхера, и Веллингтона. — Какой суровый человек, ваш железный герцог! — сказал он сэру Гудсону и тотчас сообразил, увидев кислую улыбку хозяина, что сделал промах. Губернатор недолюбливал Веллингтона, который однажды назвал его хотя и в полголоса, но довольно явственно старым дураком. Дебальмен был совершенно согласен с такой оценкой умственных способностей сэра Гутзена и думал вдобавок, что сам герцог Веллингтон не намного умнее губернатора Святой Елены. Желая загладить свой промах, он с легкой улыбкой добавил, что великим людям присущи маленькие слабости. Победитель при Ватерлоо так желает во всем походить на генерала Бонапарта, что просил знаменитого Давида написать его портрет. И тут он поглядел в сторону мисс Сузанны и близко сошелся с певицей Гроссини. Но он, улыбаясь, помолчал несколько секунд. Давид отказался писать герцога, а госпожа Грассини теперь на пятнадцать лет старше, чем была во время своей близости к генералу Бонапарту. Маркиз де Моншеню немедленно назвал Грассини безголосой дрянью, в его время при Старом дворе были не такие певицы, и выразил удивление, почему его величество король Людовик XVIII, в обсуждении поступков которого он, впрочем, не смеет входить, не приказал повесить Давида, ведь этот мерзавец до Бонапарта писал портреты Д'Антона, Робеспьера и Марата и был дружен со всей революционной сволочью. Моншеню принадлежал к очень знатной семье, находившейся в родстве с французским и испанским королевскими домами. Поэтому он позволял себе, даже при дамах, самые грубые выражения, справедливо полагая, что у него они никак не будут отнесены насчет дурного воспитания. Молчаливый седой офицер, к общему удивлению, вмешался в разговор и, холодно глядя на маркиза, сказал по-английски, что король Людовик XVIII, вероятно, потому не приказал повесить мистера Давида, что, во-первых, в культурных странах вешать можно только по приговору суда, а, во-вторых, все цивилизованные люди чтут в мистере Давиде великого живописца. Барон Штюрмер... С приятной улыбкой перевел замечание офицера, не знавшему по-английски маркизу. Наступившее молчание прервал Дебальмен. Он рассказал столь же мастерски, что когда Дантона везли на эшафот, Давид с террасой кафе де ла Режанс зарисовал его фигуру на колеснице парижского палача. Дантон увидел бывшего друга и закричал ему своим чудовищным голосом «Хам!». Впрочем, — прибавил граф, — надо быть снисходительным, гениальным артистам Леди Лоу, заметившая, что разговор может принять неприятный характер, вернула его к вечной теме, на которой все были всегда согласны. Она заговорила о Бонапарте. Сэр Гудсон рассказал, как он в начале своего пребывания на острове Святой Елены тщетно старался установить хорошие отношения с корсиканцем. Когда графиня Лоуден, жена лорда Мойра, генерал-губернатора Индии, сказал он, почтительно произнося английский титул, была проездом здесь, я устроил в ее честь обед и пригласил генерала Бонапарта. Вот какое я послал ему приглашение. Он наморщил лоб и медленно, значительным тоном прочел по памяти свой пригласительный билет. Сэр Гудсон и леди Лоу просят генерала Бонапарта пожаловать к ним на обед в понедельник в пять часов, чтобы встретиться у них с графиней. — Скажите, что было обидного в этом моем приглашении? — прибавил он, обращаясь к дебальмену. — Так знаете же, я не получил никакого ответа. — Да, я не получил никакого ответа на это приглашение, — повторил он трагическим голосом.